Глава 5. 1552 год, 30 декабря, где-то на реке Шад. Андрей неуспешно перебирал ногами в кольце на лыжах по глубокому снегу. Эти нехитрые агрегаты к счастью уже существовали аж с каменного века, и на Руси имели определённое хождение. Не такое, чтобы и очень массовое, но Устинка с Егоркой с ними оказались знакомы и вполне сносно сумели изготовить. Да, совсем не то, что можно было бы купить в 21 веке в супермаркете. Однако Андрейка и этому несказанно радовался, потому что лазить по пояс в снегу по округе, ровно как и сидеть безвылазно возле землянки, он не имел ни малейшего желания. Встали на лыжи и пошли, пошли, но не к чёрту на плешку, а по делам. Со стороны, впрочем, эта замечательная Троица выглядела весьма колоритно. И больше напоминала немцев под Сталинградом в начале 1943 года, чем приличных людей. Ну а что поделать? На полушубки денег Андрейки не хватило, поэтому пришлось покупать у Агафона то, что оказалось по карману. При желании, конечно, можно было спустить все деньги и так одеться более-менее прилично. Однако отрок не желал так рисковать и придержал некоторую сумму на всякий пожарный. Так что красовались они теперь на лыжах словно бомжи. Это лучёны от приличных помоек. Хуже всего дела обстояли с обувью. Малоледниковый период, который стоял на дворе, убедительно настаивал на использовании валенок в зимний период. Но увы, на Руси медленно пол 1552 год и до появления на её просторах подобной обуви было ещё далековато. Когда Андрейка готовился отправиться в прошлое, то натыкался на сведения о том, что валенки имели прототипы в степи. Из-за кочевники использовали войлочную обувь, и на Руси она тоже глянулась. Что? Запомнил. А когда спросил логофона о войлочных ботинках татар, то привёл того в ступор, потому что он о таких даже не слышал. Вот чулки войлочные, те да носили. Зимой подобувку какую. А чтобы только один войлок, что привело в ступор уже отрока. Ведь откуда-то войлочная обувь пришла на Русь? Если не из степи, то откуда и когда? Так или иначе, он и его люди остались без валенок и даже без каких-либо их эрзац-вариантов. Так что же носили на Руси зимой? Те, кто побогаче, разную обувь, шитую из меха, подражая народам севера. Остальные — обычную летнюю обувь, только размером побольше, чтобы тряпок можно было намотать от души. А в общем, тот еще колхоз. Но как говорится, за неимением гербовой подтираться приходилось лопухами. Нападение волчьей стаи не прошло бесследно. У парня болела левая рука и правая нога, у холопов спина. Но каких-то тяжёлых последствий удалось избежать. Ногу волку кусил в слабый ба, уже умирал, и ему просто не хватило сил для этого. И оказалось достаточно просто всё тщательно промыть кипячёной водой, размешанной с солью. А руку волк даже не столько укусил, сколько прикусил. Он ведь прыгал метя в шею, поэтому рука проскочила под дальней моллеры и даже дальше не слабо его ударив. Так что ушиб на руке остался не слабый, но волк даже кожу не прокусил усиленную зимней одеждой. Легко отделался. Так вот, эффектно дефилируя в своих живописных лохмотьях по снежной целине, Андрейка уже который день занимался активной охотой. тем, чтобы остатки волчьей стаи вывезти. Нападала ведь она не вся, а только волки-охотники и вожак. А парень твердо знал, возле его землянки терлись еще волки. И повторения инцидента ему не хотелось совершенно. А вот он и лазил по ближайшим лесам, да расставлял ловушки. А потом обходил ежедневно. Сами по себе волки, как добыча, ему были не сильно нужны. Да и что с них взять? Мех? Хороший трофей. Но нормально выделывать шкуры, та еще морока. Тем более, что он не купил у Агафона ничего для дубления кожи. А сыромятные возиться все руки отсохнут. Ни Андрейка, ни Устинка с Егоркой гераклами не являлись. И даже тот квест по снятию и хоть какой-то обработке волчьих шкур дался им нелегко. А мясо? Оно Андрейке напоминало древнюю мудрость о том, что все грибы съедобные только некоторые всего один раз. Так и тут. В рамках того же курса Божеданов узнал, что волки являются переносчиками заразы, смертельно опасной для человека, провоцируя у него поражение центральной нервной системы, лихорадку и прочие прелести. И крайне живучий. Во всяком случае, если мясо заморозить до -16°, градусов, то все эти личинки передохнут только через пару лет. А если варить в котле, то склеют ласты лишь спустя несколько часов. Именно варить. И бажарка вообще от них не спасала. Иными словами, связываться с этим кошмаром Андрейка не желал. Чуть не доварил и всё, финиш. Так что, сняв шкуру и выбив клыки, туши тупо спустили под лёт реки. Аналогично поступали и с теми серыми, которых изредка удавалось взять в ловушку. Чугу остановился и поднял руку идущий первым Егорка. Что? Шумят как будто Где ловушка? Там, да. Сбавив темп, отряд продолжил двигаться к своей цели немного осторожнее. Однако уже спустя каких-то 10 минут оказался свидетелем удивительной картины. Захатый. Охнул Егорка. Лось? Не менее удивлённо произнёс Андрейка. Ловушки, которые парень ставил на волков, относились к инерционным. Просто длинная палка, подвешенная на петле. На конце длинного рычага два-три заострённых колышка и камень или несколько камней для ускорения. Дёрнул за бичёвку, скопор вылетел, и это оглобля резко провернувшись бьёт цели в бок. Причём спусковые бичёвки были продублированы так, чтобы с какой стороны бы ни шёл зверь, всё одно получил бы своё. А высота подобрана под высоту волков. Так что лось, попавший в подраздачу, получил травму серьёзную, но далеко не смертельную. Ему просто повредило левую заднюю ногу. А рядом с ним на снегу лежали четыре молодых волка. Трое из них уже умерли, получив, видимо, оплеуху лосиным копытом, а четвертый мелко подрагивал и отрывисто дышал. Тот же, скорее всего, не жилец. Чуть в стороне настороженно сидело еще три молодых волка. Видимо, помета этого года. Килограмм по пятнадцать от силы. — Ну что, братцы-кролики? — усмехнулся Андрейка, оборачиваясь холопом. Пришло время доказывать, что вы не трусы. Да, хозяин, ответили они. Заходите с двух сторон и бейте его в шею своими копьями. Ясно? Чего уж тут неясного? хором произнесли Устинка с Егоркой. Повторите. Сначала ты. Выслушав их и кивнув, Андрейка начал ждать. Первым делом в своих кузнечных потугах отрок сделал какой-никакой инструмент, без которого ничего толком не изготовить. Во всяком случае, в разумные сроки и нормально. А потом пробуя свои силы в сковал три наконечника копья. Самых что не есть обычных, листовидных, из поганого металла. Но для стоящих перед ним задач и их за глаза хватало. С этими игрушками, насаженными на древко, они шастали по округе. Так что теперь у Стинка и Егорка скинули свои копья с заплечного ремня. А носили они их именно так на марше. подачи парня. Слезли с лыж и начали осторожно обходить с другой стороны явно нервничавшего лося. Андрей Кисахатый был не нужен, но выхаживать его у него не было ни желания, ни возможностей. А оставить так, значит просто оттянуть его гибель, причем совсем ненадолго. Еще несколько часов и он, истекая кровью, окончательно обессилит. Упадет и все. Когда Устинка с Егоркой вышли на позиции, Отрак постарался привлечь внимание лося. Он крикнул, снял копьё и начал приближаться. Сахат извертёлся. Парень сделал дальний выпад и легонько откнул лося в затницу и очень порадовался тому, что выпад был дальний, так как иначе он бы огрёб копьём по лицу, а так не долёт. Ткнул ещё раз. Лось развернулся на него и захрапел. Глаза его были переполнены яростью, гневом и страхом. И в этот момент Егорка с Устинкой нанесли свои удары. Раз, раз. И листовидные наконечники их копий пробили мощную шею лося практически на вылет. По крайней мере, кончики лезвия показались с противоположной стороны. И сразу же рывок назад. Лось покачнулся, не понимая, куда поворачивать. Холопы же немедленно нанесли второй парный выпад. Туда же. шею. Раз, а потом и третий, после которого из шии бедного лося уже хлестала кровь пульсирующими фонтанами с обеих сторон. Видимо, перебили сонные артерии. Он чуть пошатнулся, ещё раз и припял на переднее колено. Попытался встать, но тут же вновь рухнул на колени. Задние ноги его задрожали. Первый сдала левая, поэтому сахатый и завалился налево. рухнув на бок. Внев попытался встать, но это уже была агония. Последний хриплый вздох и всё. Глаза его застыли, как и тело, прекратившие не только дёргаться, но и даже дышать. "Готовь волокушу", приказал Андрий к Егорке. Ручную волокушу они с собой всегда брали, выходя в такие рейды, и время от времени она очень пригождалась. "А ты доставай бичёвки". сказав это, отрок подошёл ближе к всё ещё подрагивающему молодому волку. Но не так близко, как тогда под навесом. И нанёс удар копьём в шею. Потом вышел вперёд к блохастой троице, что наблюдала за ними. Те держали дистанцию, и как только парень приблизился шагов на 10, тут же отбежали. И исхудавшие они были донельзя. Что же мне с вами делать? тихо спросил Андрей, задумавшись. Пока он занимался борьбой с остатками стаи, он сумел заполнить ледник мясом, достаточным, чтобы протянуть до весны, даже не охотясь более. И продолжать этот план перехват не было никакого смысла. С одной стороны, мясу уже не нужно. С другой, эти три щенка переростка угрозы более никакой не представляли. По крайней мере, пока. А дальше? Черт его знает. Во всяком случае к землянке, судя по следам, они боялись приближаться даже когда были большим числом. А тогда во время ночного нападения вся стая поджидала поблизости. Это то же Андрейка понял по следам, когда осматривал округу. И тут, словно подслушав его мысли, эти три годовалых волчонка перевернулись на спину, демонстрируя ему пузо. Изскулили, то есть повели себя так, как и надлежало волкам низкого ранга перед кем-то, кто их выше и старше. Отрак хмыкнул, развернулся и подошёл к туше лося. А ну-ка, подцепи. Чего? За ногу хватайся до тени. И раз, и два. Перевернули они тушу. Андрейка взял у Егорки топор и в несколько ударов отхватил травмированную ногу. Хозяин, ты чего? Удивил Сустинка. Ты же сам говорил, что их нужно извести. Добавил Егорка. За одного пуганого волка двух непуганных дают. Пожав плечами, произнес Андрейка. К тому же вы посмотрите на них. Три доходяги. Это все, что осталось от стаи, которую мы перевели. Вон, а как кривляются. А чего это они? Если волк ложится на спину, то показывает, что признает тебя старшим и готов тебе подчиняться. Как, впрочем, и пес. А скулеж — это просьба. Чего они просят, вам ясно? Да чего ж тут не уразуметь? усмехнулся Егорка. Токма, зачем кормить их? Сдохнут. Туда им и мы дорога. Любопытно мне. Я ведь тогда Важику тоже мясо предложил, отказался. А не воно просят. И чего? Волка за место пса зависти жаждешь? Нет, покачал головой Андрейка. Это никак не сделать. Разные они. Просто любопытство распирает. Получится ли с ними как-то мирно уживаться? А на кое оно тебе надо, хозяин? Сам не знаю. Чую, что может из этого что-то доброе получиться. Волки не псы, тявкать не станут. Но они хорошо за всей округой присматривать будут. Ой, дурная это затея. Может и дурная, согласился Андрейка. Но мы всё стаю перевели. Не уж-то трёх щенят испугаемся. Да и куда нам столько мяса? Чего жадничать? Холпы молча пожали плечами и вернулись к делам, которые Андрейка им наметил. А Отрог взял ногу и поволок её к молодым волкам. Они, как и раньше, разбежались при его приближении, поэтому он оттащил ногу к ним поближе на полсотни шагов, бросил её и с каким-то сомнением посмотрел на этих блохастиков. «Может, все же добить их?» Пронеслась в его голове мысль, но быстро заменилась всякими возражениями на тему низкой рентабельности этой возни, после чего он начал отход, оставаясь к волкам лицом. Мелкие-то они, конечно, мелкие, но спиной к ним все равно лучше не поворачиваться. Но это была уже лишняя предосторожность. Внимание серых всецело приковало на голосе, на которую они и набросились сразу, как Андрейка отошел шагов на пятнадцать. «Глупость это все, наверное, ой, глупость!» Тихо пробормотал Андрейка. Подошел к своим холопам и начал помогать им затаскивать тушу лося на волокушу. Рядом с ней положили мертвых волков. Чай шкуры-то у них добрый. И потихонечку потащили. Двое тащат, третий стережет с копьем на готове. Третьим, как несложно догадаться, оказался Андрейка. Все-таки старший по положению и влиянию на судьбу. Да и самый молодой. Густинка с Егоркой всякое лучшее и дальше смогут волокушу утащить. Когда же они почти удалились с полянки, где все это действие и происходило, отрок обернулся. Молодые волки смотрели ему вслед.